Глава 10 Главные действия сложного уравнения. Второй рейх находился в шаге от критической черты. Несмотря на громкие фанфары и бравурные реляции, которыми господин Фрич заполнил все имперские газеты и кинотеатры, оклеил афишные тумбы городов Германии, голод и нужда все сильнее и сильнее вползали в дома немцев. Они по-прежнему славили кайзера, громко радовались очередным победам армии и флота, но от этого ничуть не прибавлялось количество съестных продуктов в их кладовых и не становились полными их тарелки. Терпеливые немцы устали от бесконечных призывов потерпеть еще чуть-чуть и подождать еще немного в преддверии новой и на этот раз окончательной победы. Напрасно молодцы господина Фричи твердили о блистательной победе рейхсфера на полях Бельгии и на берегах Одера, где были остановлены неисчислимые орды русских казаков и диких татар. Очередные успехи чуда оружия силу которого довелось испытать теперь и Америки, не вызывали в душе обывателей той радости и гордости, которые они еще могли вызвать год назад. Почти все мирное население больших городов жило только одним – ожиданием скорейшего окончания войны, которая позволит им вдоволь наесться. Все это видели многие, но только не кайзер Вильгельм, который находился на седьмом небе от одержанных рейх с вером успехов и был полон новых радужных планов на скорое будущее. 1 декабря в Шарлоттенбурге был собран расширенный состав ставки, что ранее было очень редким явлением. Вильгельм пригласил Гинденбурга, Людендорфа, командующего Восточным фронтом Кронпринца, герцога Альберта, обоих адмиралов и генерала Берга. Также присутствовали полковник Николай и начальник оперативного отдела имперского генерального штаба полковник Шейер, Едва совещание началось, как кайзер разразился пламенной речью. «Господа фельдмаршалы, генералы и адмиралы, господа офицеры, сегодня Германия находится на одном из важнейших поворотов не только войны, но и всей ее многовековой истории. Никогда за весь период военных действий Великое провидение не было так благосклонно к нам, как в этот момент. После ряда жестоких неудач на поле брани, когда мы теряем одного за другим своих союзников в этой войне, мы продолжаем одерживать блистательные победы над своими врагами. На западе разбиты и отброшены вспять союзные войска, на востоке русские упёрлись в берега Одера, полностью утратив свой наступательный потенциал. Эти дикари в своем стремлении продвинуться на запад сильно увлеклись поглощением нашей территории и совершенно позабыли азбучные основы, стратегии и тактики. Я говорю об их так называемом успехе с выходом кодеру Вытянутый далеко вперед русский палец, который якобы угрожает Берлину, В любой момент можно обрубить фланговым ударом со стороны Бреслау и Глогау. Господин Корнилов об этом явно забывает, и наша первостепенная задача следующего года будет заключаться в скорейшем разгроме русских войск и изгнании их с территории Рейха. Все наши усилия по захвату Парижа и выведению из войны Франции закончились неудачей в результате вмешательства в наши планы неучтенного нами фактора. Я имею в виду Россию, которую мы посчитали уже выбывшим игроком, однако она сумела перебороть свои внутренние трудности и ударила нам в спину, когда мы были в полушаге от победы. Мы недооценили живучесть и изворотливость этих азиатов, и это будет нам хорошим уроком на будущее. Однако не будем посыпать голову пеплом несбывшихся надежд и ожиданий, находясь в шаге от своей победы. Да-да, господа, победы, как ни удивительно это звучит. Благодаря нашему природному уму и гению мы получили в свои руки чудо-оружие – цепелины, с помощью которых мы уничтожили большую часть британского флота, при этом сохранив в целостности свои корабли. Удачные бомбардировки Лондона и других английских городов поставили британское общество на грань взрыва, который временно оттягивался благодаря успехам на фронте Теперь же один из главных наших противников находится в крайне тяжелом состоянии, когда достаточно будет одного толчка, и этот колосс с изъеденными ржавчиной и железными ногами рухнет. Да-да, рухнет, в чем я нисколько не сомневаюсь. Сейчас зима, и все мысли и планы о скором наступлении отложены до весны будущего года, Но у нас еще есть море и наш славный флот, покрывший себя в этом году неувядаемой славой. Поэтому я намерен в ближайшее время провести операцию «Морской лев», целью которой является выведение из войны Англии нашего самого главного врага и конкурента. План этой операции был ранее разработан адмиралом Тирпицем и доработан адмиралом Шейером с учетом условий нынешнего времени. Суть его заключается в окончательном разгроме британского флота, занимающегося охраной побережья, и произвести высадку десанта на остров силами четырех дивизий с целью захвата Лондона. Согласно данным нашей разведки, общая численность сухопутных сил врага составляет не более двух дивизий, которые разбросаны по всему побережью от Плимута до Дувра. Сам Лондон не имеет оборонительных укреплений, так что такого штурма, который был под Парижем, не будет. Кроме этого, сам факт появления наших войск на территории Англии, вызовет раскол английского общества, что в значительной мере облегчит выполнение нашей задачи. Вмешательство в происходящие события американских войск полностью исключается, поскольку внутреннее положение в самих штатах отнюдь не блестяще благодаря грандиозным успехам нашей тайной дипломатии. Честно говоря, я до самого конца не сильно верил в успех мероприятия господина Николая, но его агент превзошел все ожидания. Таковы наши планы на западе, но и для русских у меня есть свой смертельный удар. Конечно, он не может полностью отбросить к Москве их азиатские орды, но выключить их активность хотя бы на полгода нам под силу. Я говорю, господа, А тайной операции по устранению их военного вождя Корнилова, на данный момент, это та ось, на которой зиждется русский глиняный великан. Убери ее, и он неминуемо рухнет, раздираемый внутренними противоречиями, которые Корнилов сумел мастерски притушить победами на фронте. Эту блестящую идею мне предложил генерал Берг, чьи держабли в скором времени начнут охоту за поездом русского вождя. Таковы мои планы, господа, и я жду ваши замечания и предложения относительно сказанного». Закончив столь длинную речь, кайзер наслаждался моментом торжества. Он видел, как были смущены Гинденбург и Людендорф, под чью диктовку проходили все блистательные наступления последних годов, которые в конечном счете закончились неудачами. Конечно, предложенный план операции в большей мере был возможен лишь благодаря труду моряков, чью инициативу Вильгельм всячески осаждал все эти годы, ревностно курируя деятельность кайзер Лихмарины. Все победы флота, о которых кайзер так громко объявил, были одержаны скорее вопреки действиям, чем благодаря помощи правителя но он великодушно позволил себе забыть о них, наслаждаясь своей местью генералитету. «План, безусловно, хорош, Ваше Величество», подал голос Людендорф, «но где вы собираетесь взять четыре дивизии? На данный момент все наши стратегические резервы полностью израсходованы, и привлечение к операции такого количества солдат грозит оголением фронта со всеми вытекающими отсюда последствиями, «Людендорф, я понимаю вашу осторожность, в свете былых неудач, но, боюсь, вы позабыли простую истину, о которой знает каждый молодой лейтенант. Сейчас зима, а в это время года никто не воюет». «Но русские...» – начал фельдмаршал, но кайзер моментально прервал его. «Русские давно утратили свой наступательный потенциал, Эрих». Их кавалерия и тачанки, благодаря которым они и смогли совершить столь огромный рывок на восток, полностью выключены из игры. Вы сами говорили это не далее, как пять дней назад. Нынешние погодные условия также не позволяют применять танки и броневики. А для отражения обычной атаки в случае, если господину Корнилову захочется спасти своих союзников, у нас хватит сил твердо держит в своих руках Кюстрин, который является ключом к Берлину, и я естественно не собираюсь снимать оттуда ни единого солдата, как не собираюсь снимать их из-под Бреслау. Дивизии будут сняты с более спокойных участков Восточного фронта и небольшими частями. Я думаю, что в нынешних условиях нет необходимости держать слишком много войск возле столицы. Наша оборона прочна, И поэтому костяк будущего десанта, скорее всего, составят эти части рейксвера. Вы удовлетворены, Людендорф? «Да, Ваше Величество», – умиротворенно произнес фельдмаршал. Он прекрасно знал положение вещей без слов Кайзера, но затеял всю эту игру с одной целью. Теперь в случае неудачи или какого-либо форс-мажора вся ответственность ложилась на плечи Вильгельма, И только его. Для уничтожения британского флота будут привлечены все оставшиеся в отряде господина Берга дирижабли. Только благодаря их помощи мы одержали столь блистательные победы на море и основательно вычистили главную базу противника на скапа флоу Может не стоило отпускать в рейд на Америку два дирижабля? прояснёс Кронпринц, тогда наш планируемый удар по Англии был бы ещё сильней. Ерунда. Двойной удар по Америке полностью вывел её из борьбы на ближайшие полгода. Согласно данным разведки, Першинг уже приступил к эвакуации американских войск домой. Наши дирижабли прекрасно справились с возложенной на них задачей и достойны всяческих похвал. Один из них уже на полпути домой, другой мы решили направить в Мексику, чтобы война в Техасе еще долго не утихала. Кроме этого, на днях будет готов еще один цепелин, так что сила нашего воздушного чуда оружия не ослабнет, уверенно пояснил Кайзер и одним глазом лукаво подмигнул гроз адмиралу Шейеру. Даже на этом совещании Вильгельм не собирался выкладывать все свои козыри. «Все, что вы сказали, ваше величество, просто стратегический шедевр», подал голос великий герцог кальберт «Устранение из войны таких противников, как Англия и Америка, полностью развяжет нам руки на следующий год. Одна Франция не сможет и не захочет вести с нами борьбу и, скорее всего, предложит перемирие». Если это случится, а я хорошо знаю этих вояк, то мы в начале года сможем ликвидировать Западный фронт и всю мощь нашего оружия обрушить на Россию. Вы удивительно прозорливый человек, Альберт. Именно так и видится мне дальнейшее течение этой затянувшейся войны. Теперь, надеюсь, вам всем понятна важность предстоящей операции». «А когда, государь, вы намерены начать операцию?» – спросил молчавший все это время Гинденбург. «Время, пригодное для высадки десанта, катастрофически уменьшается». «Согласно нашим с адмиралами расчетам, первый этап по уничтожению флота противники намечен на 3 или 4 декабря, в зависимости от погодных условий. Не стоит забывать, что вместе с флотом будут действовать дирижабли». Вторая часть операции по высадке десанта планируется на вторые сутки с момента ее начала. Детали всей операции обсуждению не подлежат, ибо это прерогатива флота. Поэтому все, что от вас необходимо, господа фельдмаршалы и генералы, это, начиная с сегодняшнего дня, начать переброску в бременный Гамбург означенных мною дивизий. Одновременно с этим вам, полковник Николай, следует как никогда усилить разведку на Восточном фронте, чтобы в случае форс-мажора со стороны русских мы были готовы. Когда дело касается этих варваров, риск получить от них глупость всегда есть». Вильгельм окинул взглядом военных и спросил «Есть ли еще возражения или дополнения? Нет? Вот и прекрасно». «Да поможет нам Бог!» Проводя эту встречу, Вильгельм и не подозревал, что измена глубоко пустила корни в его боевом стане. Среди присутствующих на столь высокой и секретной встрече два человека являлись предателями. Первым из них был полковник имперского штаба господин Шеер, который вот уже четыре месяца исправно снабжал британскую разведку ценнейшими сведениями, что позволяло союзникам знать истинное положение дел немцев. Завербованный перед самой войной полковник был активизирован своими хозяевами в самое критическое для Антанты время. Если действия шейра наносили исключительно тактический вред Рейху, то деяния полковника Николая ставили жирную точку на его существовании. Решив обеспечить себе достойное будущее, полковник с кипучей энергией взялся за сколачивание антикайзеровского блока в глубоком тылу. Проведя блестящую работу среди парламентариев, он незамедлительно перешел к переговорам с господами-промышленниками, в числе которых были Густав Крупп и Альберт Тиссон. Прагматики до мозга костей, они уже не верили в скорую победу Второго Рейха, и их главным желанием на текущий момент было стремление сохранить свои капиталы. Появление Николая со столь заманчивыми предложениями очень обрадовало финансовых тузов страны, и после недолгого колебания они дали согласие профинансировать предприятие полковника Благо, просил он не бог весть, какие большие деньги, около четверти миллиона марок. Единственное, что серьезно беспокоило собеседников полковника, так это вопрос безопасности заговорщиков. вы не боитесь, гер Оберст, что о наших разговорах может стать известно Кайзеру?» Шеф военной разведки только снисходительно усмехнулся в ответ. С моей стороны, я могу твердо гарантировать вам, господа, полную конфиденциальность нашего разговора. Что касается возможности утечки информации от вас, то смею заметить, что большинство сведений о заговорах поступает к кайзеру Вильгельму как раз из моих рук. А в случае, если наша тайна все же станет известна Вильгельму, то на этот случай я всегда смогу преподнести нашу договоренность как тайное выявление внутренних врагов Рейха. Однако для большего вашего успокоения скажу, что Кайзер не сможет нам помешать. В его распоряжении очень мало времени, вы уже мне поверьте. Надеюсь, господа, я дал исчерпывающую информацию. Надеюсь, больше вопросов относительно этого аспекта дела у вас не возникнет. В ответ Николае была гробовая тишина. Господа промышленники в полной мере оценили откровенность полковника. Первая фаза операции «Морской лев» началась точно в определенный кайзером день – 3 декабря. Казалось, что сама природа благоволит планам Вильгельма, Волнение на море прекратилось и буквально на несколько часов в разрыв между тучами выглянуло солнце. К этому моменту имперские линкоры Рейнланд, Ольденбург, Тюринген, Гель-Голланд и Ост-Фрисланд двигались в сторону Англии в походной кельваторной колонне вслед за флагманом Баден, на котором развивался флаг адмирала Шмидта. Второй колонной, состоящей из линкоров Кайзерин, Кёник и крейсеров Кёнигсберг, Кёльн и Регенсбург, командовал вице-адмирал Бенке, идущий на флагмане Байерн. Последняя третья колонна эсминцев, в задача которых входило прикрытие основных колонн, досталась контр-адмиралу Мауве. Оба, оставшихся в строю дирижабля Анхен и Лотхен, вылетели на два часа ранее и должны были встретить эскадру уже у берегов Англии. Выполняя приказ кайзера, гроз адмирал Шейер сегодня вывел в море весь цвет своих морских сил, вывел днем, теперь уже нисколько не опасаясь чистенного превосходства своего противника в кораблях и калибрах. Но даже сегодня немецкие адмиралы не собирались играть с англичанами в открытую. Кроме выдвинутого сутки назад в район Дувра многочисленного заслона из подводных лодок, Шеер решил провести новое испытание своего нового оружия – быстрохлотных катеров. Прошедшие боевое крещение в предыдущую операцию, катера, вооруженные двумя торпедами, должны были стать очередным сюрпризом для противника – За кормой каждого из линкоров тянулись два стальных троса, на которых находились торпедные катера. Из-за ограниченного запаса хода катеров немцы были вынуждены большую часть пути вести их на буксире. Это снижало общую скорость эскадры, но сегодня господа Тевтоны могли позволить себе дать противнику эту фору. Британский берег показался после часа дня. Это был Ярлмут – главная цель этого похода. Появление вражеского флота и в таком огромном количестве было огромной неожиданностью для англичан. Сообщение полковника шейра о замыслах Кайзерлихмарины только поступило в Лондон, и флот его величества не был готов для отражения набега врага. Перед тем, как идти на доклад к премьер-министру, командующий Гранд-флит адмирал Честерфилд отдал приказ о переброске к дуру всех кораблей, стоявших в Плимуте и Портсмуте. Это были остатки былой силы и гордости владычицы морей Британии. Из Портсмута шли под командованием адмирала Эшбилин Корезеландия, король Эдуард VII, адмирал Бенбоу, Хиберн, Доминион и Агамимонон, чтобы вместе со стоявшими в устье Темзы корнуэлс Роял Артур, Тесей и Маджестик дать отпор врагу. На помощь им из Плимута под флагом адмирала Леги уже спешили Формидабл, Рассел, Эксмут, Венджине, Деваншир, Канопус и Трафальгар. Все это Честерфилд успел по частям перевести с Вальты и Гибралтара для защиты страны. В самое ближайшее время должны были подойти Принц Уэльский, Пэддингтон и Крессендт оставившие Средиземное море на попечение изрядно потрепанных в недавнем столкновении с Колчаком, Дункана и Беллу -Орка. Первое столкновение противников произошло во время прорыва британского флота через заслон немецких подлодок на выходе из Дуварского пролива. Несшие боевое дежурство вот уже вторые сутки субмарины незамедлительно атаковали головные силы «Гранд Флита», но смогли нанести лишь минимальный урон линкорам своей главной цели. Выпущенные подлодками торпеды поразили лишь «Зеландию» и «Хиберн», нанеся ущерб британским кораблям в виде единичных пробоин. Проникшая в трюм вода несколько снизила скорость линкоров, но не повлияла на их боеспособность. Подобные результаты атаки объяснялись тем, что британцы нашли эффективное противодействие нападению подлодок Кайзера в виде боевого сопровождения своих линкоров. Теперь эсминцы и крейсера своими бортами прикрывали ударную силу Британской империи. Возможно, это был очень жестокий способ, но благодаря ему прорыв эскадры через Дуврское горлышко состоялся. За всё надо платить, а за военный успех в особенности, и англичане платили. В этом бою их флот лишился крейсеров Графтон и Гастингс, а также эсминцев Уик, Хамдер и Кройден. Сами же подводные силы Кайзерлихмарины в этом бою лишились четырех субмарин. Их местоположение было обнаружено британцами, и они были уничтожены огнем кораблей сопровождения. Хорошо изучив повадки противника, адмирал Эшби ожидал новых атак противника и новых заслонов, но больше ни один брунный след не устремился на перерез британским кораблям. К этому времени немецкие линкоры уже более часа вели бой с батремией Ярлмута, хотя назвать его боем можно было с большой натяжкой, оставаясь вне зоны досягаемости береговых орудий германские комендоры медленно обстреливали позиции британцев в ожидании подхода их главных сил. Первыми заметили приближение эскадры противника Цепелины Берга, методично бороздившей небо вблизи Лоу-Стофта. Заняв предписанную им диспозицию, воздушные монстры кайзера Вильгельма терпеливо ожидали появления кораблей Гранд-Флита. Однако с появлением англичан они не собирались нападать на британские корабли, удосужившись лишь скромной ролью наблюдателей и корректировщиков. Генерал Берг сознательно вычеркнул их из числа активных участников начального периода сражения, и в этом был свой резон. Одно дело уничтожение стоявших на одном месте линкоров и совершенно другое заключалось в атаке движущихся целей поэтому бергк и шеер пришли к мнению что на этот раз дирижабли следует использовать только на добивание поврежденных во время боя корраблей противника когда те потеряют скорость и станут легкой добычей ястребов кайзера ципины свишина и грима молча пропустили корабли от адмирала эшби к ярумуту не произведя по противнику ни единого выстрела они только известили эскадру шмидта о приближении врага и вновь стали бороздить воздушные просторы. Не встретив сопротивления врага и приняв в свою колонну линкоры из усть Темзы, адмирал Эшби уверенно приближался к Ярлмуту, да и как тут не быть уверенным в себе, когда численная пропорция линкоров составляла 10 к 6 в пользу британцев, Едва только немецкие корабли стали видны, как английские наблюдатели сразу определили в них линкоры типа НАСАУ, которые по своей мощности заметно уступали линкорам эскадры. Это, видимо, тоже послужило весомым аргументом для быстрого отступления немцев от Ярлмута. Увидев подобные действия противника, Эшби намеревался атаковать врареские корабли, но, опасаясь ловушки, он выслал вперед на разведку отряд миноносцев. Однако те не заметили в море дымы вражеских кораблей, возможно, поджидавших англичан в открытом море. Ободренный этим известием адмирал с чистой совестью начал преследование. Развернувшись в походные колонны, германские линкоры вместе с кораблями прикрытия пытались оторваться от противника, но все же вскоре были вынуждены вступить с англичанами в огневой контакт. Совершив удачный маневр перехвата, британские линкоры вышли на параллельный курс с неприятельской эскадрой, сосредоточив весь огонь по трем концевым кораблям. Это были Гельголланд, Остфрисланд и Ольденбург. Именно по ним ударил могучий молот британских калибров, чьи комендоры в этот день стреляли на удивление хорошо. Уже после третьего залпа запылал концевой Гелли Голланд, а после четвертого на Ост-Фрисланде вырос огромный черный столб дыма. Положив столь хорошее начало, англичане поймали кураж боя и на кораблях противника попадания стали идти одно за другим. Немцы тоже не оставались в долгу, сосредоточив весь огонь на идущих во главе колонн Агамимнони и Маджестики. Со второго залпа на Агамимнони была сбита мачта, а на Маджестике было отмечено попадание в носовую часть корабля. Дуэль между противниками завязалась не на жизнь, а на смерть, и каждая из сторон стремилась ответить на яростный залп врага своим не менее яростным залпом. Однако прошло 12 минут боя, и преимущество британцев в калибрах и кораблях все же сказалось. От огня противника Гельголланд и Остфрисланд потеряли часть кормовых пушек и заметно сбавили скорость. Кроме этого, на обоих кораблях бушевали пожары, и уничтожение германских линкоров было лишь вопросом времени. Стремясь нанести противнику максимальный урон и стать победителем грозного флота «Открытой воды», адмирал Эшби приказал кораблям перенести часть огня с концевых линкоров на Тюринген и флагманский Баден. Прошло еще пять минут боя, и после очередного попадания Ост-Фрисланд был вынужден покинуть общий строй кораблей с сильным креном на левый борт нещадно избитый вражескими снарядами линкор представлял собой ужасную картину. С бортов его струились густые волны черного дыма вперемешку с рыжими языками огня. Корабль лишился обеих мачт одной трубы, а из разбитой башни левого борта безжизненно торчали стволы пушек. Бедственное положение линкора завершал сильный крен, из-за которого Ост-Фрисланд рисковал в любой момент перевернуться. Ничуть не лучше было положение и Гель-Голланда. Его корма была окутана черным облаком дыма, сквозь который упорно пробивались выстрелы из единственного уцелевшего кормового орудия. Все это вместе с пожарами на Ольденбурге и Тюрингене вселяло в адмирала Эшби уверенность в скорой победе. В голубое британцы не придавали никакого значения множеству малых катеров, идущих вместе с отрядом эсминцев Шмидта. Расценив их как корабли поддержки, английские моряки только фиксировали их присутствие, сосредоточив весь огонь на своей главной добыче – линкорах императорского флота. Поэтому, когда катера неожиданно устремились в их сторону, Британцы не придали этому особого значения, усмотрев в действиях противника лишь отчаянную попытку отвлечь губительный огонь линкоров на себя. Англичане заподозрили в десяти маленьких, но юрких катерах серьезную угрозу для своих кораблей только когда катера пошли на резкое сближение с линкорами, но было уже поздно. Не понимая скрытого замысла врага, комендоры орудий малых калибров и пулеметчики слишком поздно открыли вялый заградительный огонь, который не смог остановить рвущихся к линкорам немцев. Выйдя на угол атаки, катера выпускали одну или две торпеды в зависимости от обстановки и, совершив резкий разворот, устремлялись прочь от атакованного противника. Атака юрких торпедоносцев была стремительна не только для британцев, но и для самих немцев. Сказывалось отсутствие опыта атак, и потому большинство катеров выпустило по врагу только по одной торпеде. Среди них самым удачливым охотником оказался катер обер-лейтенанта Кляйна, чья торпеда угодила в бок короля Эдуарда в районе носовых артиллерийских погребов. А до взрыва торпеды произошла детонация боезапаса корабля, и он моментально затонул. Однако были и такие командиры катеров, которые при атаке выпустили сразу обе торпеды, и их риск был вознагражден сторицей. Оба атакованных имя линкора получили серьезные пробоины, справиться с которыми экипажи кораблей оказались не в состоянии столь быстро и мощно проникала в корабли за бортная вода. Одним из этих неудачников оказался Хиберн, уже ранее торпедированный немецкой подлодкой, для которого нападение катера лейтенанта Ольденса оказалось роковым. Прошло девять минут отчаянной борьбы экипажа за живучесть своего линкора, но совладать с напором водной стихии британские моряки не смогли, и нос корабля полностью ушел под воду. В корме Хиберна образовался огромный воздушный пузырь, благодаря которому судно еще некоторое время продержалось на плаву и многие члены экипажа смогли покинуть гибнущий корабль. Положение второго неудачника линкора «Доминион» было не менее опасным. Пробойны в правом борту серьезно угрожали остойчивости корабля и ради его спасения капитану коллинзу пришлось срочно затопить отсеки левого борта в результате этих действий доминион потерял ход и с низкой осадкой покинул походный строй флагман бенбоун а также линкоры зеландия и агаменон тоже были поражены немецкими торпедоносцами но все же остались в походной колонне хотя заметно потеряли свою скорость Из кораблей отряда адмирала Хаксли попадание вражеских торпед было зафиксировано только у Артура и ТС, тогда как Корнуэльс и Маджестик остались невредимыми. Хотя положение последнего линкора было и без того плачевным, немецкие комендоры своим огнем повредили и привели к молчанию большую часть носовой артиллерии корабля, Объятый пожарами, срухнувший на нос мачтой, корабль представлял собой жалкое зрелище. Густой черный дым, застилавший нос корабля, лишь изредка пробивался выстрелом чудом уцелевшим правым боковым шестидюймовым орудием. Единственной радостью для адмирала Эшби после атаки немецких катеров стала гибель Ост-Фрисланда. Приняв в трюм слишком большое количество воды, Израненный линкор не смог удержаться на плаву и перевернулся. Радостный крик пронесся по кораблям адмирала Эшби. Англичане воспряли духом, но их радость была скоротечна. Вскоре были замечены корабли, идущие на перехват английской эскадры, в силуэтах которых дальномерщики сразу опознали германские линкоры адмирала Бенке. Сражение перешло в новую фазу в которой у англичан уже не было столь ощутимого преимущества. Однако мужество и отвага не покинули адмирала Эшби в столь трудный момент боя. Зная, что у него на подходе эскадра Леги, Эшби решил расплатиться с противником той же монетой и заманить корабли Шмидта под огонь линкора в Леги. Поэтому, не теряя ни минуты, Эшби поднял сигнал «Поворот все вдруг» не начал отход в сторону Дувра. После этого картина боя изменилась с точностью до наоборот. Теперь англичане торопливо отступали в Освояси, а германские линкоры яростно преследовали бегущего противника. Эскадры принялись обмениваться залпами из носовых и кормовых орудий, и все было ничего, но путь британцев пролегал мимо орлов генерала Берга, настроение у которых было отнюдь немирным. Распахнув створки своих бомболюков, ястребы Рейха готовились взять из британцев кровавую дань за право прохода мимо них. Их первой жертвой стал Доминион, на который положил взгляд командир Анхен майор грим. отчаянно боровшийся за жизнь тихоход, не смог уклониться от встречи с могучим властелином воздуха, устремившимся на его перехват. Плавно надвигаясь на выбранную жертву, Цепелин произвел первый сброс бомб, ставших для британского линкора и последним. Тонкой линией разрывов они легли поперек курса корабля и два мощного взрыва потрясли истерзанное тело Доминиона. Черные грибовидные взрывы на несколько мгновений скрыли корабль до взоров наблюдателей, а когда они опали, линкор уже уходил под воду с развороченным носом. В отличие от командира Анхен, Герхард фон Цвишен не стал нападать на британцев. Правильно рассчитав направление движения эскадры, он расположил свой цепелин таким образом, что врареские корабли были вынуждены проходить под распахнутым бомболюком его лодхен, Штурман Венцель только успевал совмещать деление своего прицела и опустошать арсенал дирижабля. Результаты его бомбометания можно было считать вполне приемлемыми, если принять во внимание, что подобную бомбежку он проводил впервые. Зеландия получила попадание в машинные отделения, на флагмане Бенбоу была повреждена кормовая башня, а идущий к концевым Агамимонон получил повреждения рулей и винта. Это обрекло корабль на быструю гибель от бомб Анхен, которая после уничтожения Доминиона бросилась в погоню за уходящим противником. Три раза штурман Гензерихс атаковал с воздуха поврежденный корабль, прежде чем Агамимнон был уничтожен. Пока любимцы Кайзера атаковали вражеские корабли с воздуха, адмирал Шмидт приказал сосредоточить огонь своих четырех линкоров на Зеландии и Бенбоу. Он спешил нанести врагу максимальный урон, прежде чем в игру вступит эскадра Леги. Об их приближении к Дуврскому проливу Шмидту сообщили дозорные суббарины, не участвовавшие в боевых действиях. Вслед за кораблями Шмидта на линкоры адмирала Хаксли обрушили всю мощь своих 14-дюймовых орутий и корабли эскадры Бенке, и германские комендоры не подвели своих командиров. Спокойно и неторопливо они принялись сколачивать свои смертоносные снаряды в борта британских кораблей. Результат этих стрельб был крайне плачевным для англичан. Спасительный дувр был еще далеко, а из всех линкоров адмирала Эшби в строю оставался лишь флагман Бен Боу. Получив очередное попадание в машинное отделение, Зеландия моментально лишилась хода и отстала от адмиральского корабля с заметным креном на правый борт. Из эскадры Хаксли строй покинул Маджестик, что также лишило его хода и превращало в легкую добычу для германских дирижаблей. У немцев тоже были потери. Комендоры противника также имели некоторые успехи. Так, боевой строй был вынужден покинуть Гельголланд, правда, не столько от огня англичан, сколько от пожаров на его борту и от воды, упорно проникавший в трюм линкора. Кроме этого, Рейланд потерял два носовых орудия, а на Кайзерин, Прямым попаданием была уничтожена носовая рубка вместе со всем штабом адмирала Бенке. Сам адмирал чудом остался жив, но получил сильную контузию и множество малых осколочных ранений лица и головы. Отказавшись идти в госпиталь, наскоро перевязанный фельдшером, он перешел на корму, откуда продолжал руководить сражением. Понесли свои потери и орлы генерала Берга в частности Анхен. Ринувшись на добивание Зеландии, майор грим допустил грубый просчет, дорого обошедшийся его дирижаблю. Посчитав линкор небоеспособным, он опустился на малую высоту, чтобы без помех добить корабль, но неожиданно встретил яростный отпор. Английские моряки не желали безропотно гибнуть от бомб небесных монстров, намереваясь как можно дороже продать свои жизни. Главной ударной силой англичан являлись два зенитных пулемета, чудом уцелевшие от разрывов немецких снарядов, в отличие от расчетов погибших на своем боевом посту. Едва только дирижабль приблизился к кораблю, как оба пулемета яростно застрочили по ним, безжалостно крамсая оболочку цепелина и хлестко разбивая иллюминаторы командирской кабины. От вражеского огня, а также от осколков стекла пострадали многие члены экипажа, находившиеся в этот момент в командирской рубке. Серьезное пулевое ранение в руку получил сам командир корабля майор Гримм, но положение спас штурман дирижабля Гензерикс, не обращая внимания на смертельную угрозу Он принял командование кораблем и, удерживая его на боевом курсе, атаковал неприятеля. Уткнувшись в визир прицела, он упрямо бомбил британский линкор до тех пор, пока одна из бомб не угодила в кормовой артиллерийский склад и не уничтожила Зеландию. В отличие от грима судьба продолжала хранить цвишина от вражеских пул снарядов. Под руководством своего молодого командира лотхин без особых усилий разделась с «Маджестик», вновь подтвердив славу самого удачливого дирижабля Рейха. Противники были уже на широте Устья-Темзы, когда субмарины заслона сообщили Шмидту о приближении к проливу третьей английской эскадры в составе семи линкоров под флагом «Леги». Калипане адмирала были недолгими, и он сделал мужественный выбор в пользу продолжения боя. Прочитав складывающийся рисунок боя, Шмидт отдал соответствующие приказы и изготовился к встрече с новым врагом. Первыми встретили корабль легии субмарины Заслона, продолжавшие встреч проход через Дуврскую щель, уже успевшие искрестить свои шпаги с эскадрой Эшби и понести потери. Немецкие подводники храбро вступили в этот бой, который мог стать для многих последним. Англичане зорко стерегли свои линкоры, и все же немецкие подводники смогли нанести врагу серьезный ущерб. Однако при всей отваге и храбрости асов Кайзера необходимо отметить, что все линкоры адмирала Леги являлись кораблями старой постройки и представляли собой дредноуты первого поколения со слабой броней корпуса и менее крупными пушечными калибрами, чем их потомки. Именно этим фактором следует объяснить тот успех немецких подводников в этой атаке. Из семи линкоров, атакованных немцами, линкоры «Рассел» и «Эксмот», получив пробоины, были вынуждены приткнуться к берегу столь стремительно поступала в их трюмы за бортная вода. линкор деваншир также покинул походный ордер. В результате попадания торпеды в машинное отделение двигатели линкора вышли из строя и, проклиная все на свете, капитан Буль направил свою машину в Дувр на ремонт. Формидабл и Венджине получили по одной немецкой торпеде, но все же смогли продолжить поход несколько потеряв в скорости. конопус удачно уклонился от выпущенных в него торпед, а борт Трафальгара прикрыли собой два миноносца, которых торпедные взрывы разметали на мелкие кусочки. Когда эскадра Леги встретилась с кораблями Сыра Эшби, то провести коренной перелом в схватке она была не в состоянии. Адмирал сразу это понял, и едва только ему доложили радиограмму Леги о положении его кораблей. Быстро пробежав глазами скупые строчки сообщения, Эшби решил изменить свой первоначальный замысел – разгром врага силами трех эскадр. Теперь он собирался продолжить свое бегство, намереваясь заманить врага под огонь дальнобойных батарей «Дура», чтобы затем вместе с кораблями эскадры Леги попытаться нанести врагу максимальный урон. Радист едва успел отстучать этот приказ в эфир, а госпожа судьба легким щелчком пальцев вынесла коррективу в адмиральские замыслы. От огня комендоров господина Бенке эскадра адмирала Хаксли лишилась линкора Тесей. Попадание крупнокалиберного снаряда в левый борт корабля привело к образованию пробоины, ликвидировать которую экипаж корабля не смог. Линкор стал неотвратимо погружаться в воду. Командир ТСЭ, капитан Худ, попытался выброситься на берег, но корабль затонул, не дотянув всего одну милю до своего спасения. Намерение британцев подвести его потрепанные линкоры под огонь береговых батарей дура не осталось незамеченным для адмирала Шмидта. Прославленный адмирал не собирался рисковать своими кораблями и потому решил отступить, приглашая противника начать новый этап догонялок. Не успели линкоры Леги вступить в бой, как корабли противника совершили поворот все вдруг, и начали отход на Норд-Ост, заманивая противника в новую ловушку. Имея приказ сэра Эшби атаковать врага, адмирал Леги бросился в погоню за врагом. Да и как не броситься, если в самом начале преследования дети Альбиона неожиданно получили фору, да еще какую! Выполняя маневр отступления, два германских линкора налетели на мины, сорванные недавним штормом со своих якорей, Флагманский Баден уцелел, отделавшись лишь пробоиной в правом борту и потерей хода. Хуже было с Ольденбургом. Подводный взрыв в носовой части корабля вызвал сильнейшую детонацию боезапаса корабля, и линкор взорвался. Все произошло так быстро и стремительно, что никто ничего не понял. В один момент на месте линкора вырос огромный черный столб, щедро усеявший морское пространство, множеством осколков несчастного корабля. Ободренный столь неожиданным поворотом событий, адмирал Леги с удвоенной силой бросился преследовать отступающего врага, и фортуна вновь благоволила британцам. Сосредоточив весь огонь на Бадене, они добились нескольких попаданий по вражескому флагману, одно из которых стало роковым для немцев. Разорвавшись в непосредственной близости от боевой рубки линкора, вражеский снаряд забросил сквозь смотровую щель множества осколков, от которых не было никакого спасения. Один из них своим острым, как бритва, концом поразил отмирала Шмидта в голову. Прошло десять минут беготни и неразберихи, прежде чем в воздух взвился сигнал Адмирал передает командование эскадрой. Бенки моментально отреагировал на столь важные изменения и приказал эскадре следовать прежним курсам. К несчастью для англичан, он был полностью в курсе плана покойного и не собирался отступать от него ни на шаг. Вся соль плана адмирала Шмидта заключалась в повторном использовании торпедных катеров, которые спешно подтягивались к месту боя с помощью эсминцев. Леги, подобно своим предшественникам, не смог правильно оценить угрозу, что исходило для его из плинов со стороны вертких катеров, неожиданно возникших на пути эскадры. Сохранив по еще одной торпеде, катера представляли собой грозную силу, способную изменить всю картину сражения, что и произошло. Эсминцы Мауэ умело отвлекли на себя корабли прикрытия, и шедшие за ними торпедоносцы устремились в атаку. Результат был потрясающий. От тех торпед, что попали во врага, сразу затонули конопус и венджины. Словно огромные игрушки, плавно и неторопливо они переворачивались килем вверх, обнажая заросшие водорослями и ракушками свои днища. Флагманский Трафальгар, благодаря особенностям своей конструкции, какое-то время держался на плаву, но затем стал проседать на корму, неторопливо погружаясь в море. Агония корабля продлилась 16 минут, что позволило большинству экипажа благополучно перейти на миноносцы. Проглядев момент атаки на линкоры, они торопились рассчитаться с торпедоносцами, благо у многих из них закончилось топливо. Так было уничтожено три из шести торпедных катера, участвовавших в атаке, прежде чем эсминцы Мауэ пришли на помощь своему новому чудо-оружию. Единственный из оставшихся в строю линкоров «Формидабл», возле борта которого впритык прошла выпущенная с катера торпеда, моментально развернулся и устремился к дувру, так как из охотника в мгновение ока он превратился в добычу. Немцы некоторое время вели по нему огонь, но от дальнейшего преследования отказались, так как их корабли имели серьезные повреждения. дурское сражение серьезно обескровило обе враждующие стороны. Несмотря на все усилия команды «Гелли Голланд», кайзер лихмарина все таки лишился своего третьего линкора из за непрерывно пребывающей в трюм воды линкор был вынужден выброситься на побережье голландии севернее гаги не имея возможности самостоятельно ликвидировать повреждения и продолжить плавание согласие кайзера корабль был интернирован до окончания войны что касается потери англичан, то они были просто ужасными. Портсмут из числа ушедших на помощь Ярлмуту линкоров прибыло всего три корабля. Флагманский бенбоу эскадры адмирала Эшби, а также Артур и Корнуэльс эскадры адмирала Хаксли. Последний линкор из флотилии адмирала Леги в форме Деббл был торпедирован немецкой подлодкой при подходе к Портсмуту и затонул. Известие о разгроме эскадры под Дуром потрясло всю Англию. Еще больше был потрясен премьер-министр, когда след за сообщением о гибели флота на его стол легло донесение полковника Шейера, раскрывающее все замыслы Кайзера. Когда Ллойд Джордж осознал, что отныне Британия совершенно беззащитна перед морским десантом врага, Его руки похолодели от страха, и обессиленный он рухнул в кресло. Единственным спасением для британцев от германского вторжения могло быть только новое наступление на фронтах, и в который раз за этот год взор Альбиона был обращен к России. Лондон буквально завалил ставку Корнилова телеграммами с просьбой о скорой помощи союзнику, Но русский диктатор загадочно молчал. Сделав эффектную паузу, он только утром 5 декабря прислал ответ, от которого в груди у Ллойд Джорджа перехватило дыхание от гнева. Полностью проигнорировав призывы союзников об оказании помощи, коварный азиат потребовал возвращения России острова Мальты, перешедшего в русское подданство с момента принятия императором Павлом титула гроссмейстера Мальтийского ордена. Отбитый в конце XVIII века у французов адмиралом Нельсоном, остров вначале оказался под временным управлением Британии, а затем стал ее колонией. Наследовавший титул мальтийского гроссмейстера император Александр решил не портить отношения с могучим соседом из-за маленького островка. Россия молча проглотила обиду, но никогда не признавала право Англии на этот клочок суши в Средиземном море. Теперь, по мнению Корнилова, пришло время восстановить историческую справедливость, и все необходимые бумаги были переданы британскому послу. Естественно, первой реакцией англичан на послание русского правителя был мощный и единодушный протест. Члены кабинета наперебои высказывали о Корнилове и о России все, что у них наболело на сердце за последний год войны. Уж очень сильно досадил британцам человек, на которого ими было возложено столько надежд. Эмоциональный взрыв длился никак не менее получаса, после чего они вернулись к вопросу о спасении Родины. Теперь вся надежда была связана с именем Фоша. Не выходя из своей резиденции, премьер по специальной линии телеграфа связался с Черчиллем и, обрисовал ему весь трагизм нынешнего положения, отправил на переговоры с французом. Однако визит британца к генералиссимусу ничего не дал. Фош в категоричной форме заявил о невозможности проведения не только чисто позиционного наступления, но даже и простой демонстрации силы по причине полного истощения войск и усталости солдат от непрерывных военных действий. Наступила зима и выпал глубокий снег. Это делает невозможным применение против врага нашей главной ударной силы танков. За три месяца непрерывных наступлений мы полностью исчерпали все свои стратегические резервы и практически уперлись носом в стену. «Наступать нечем», – откровенно говорил генералисимус своему собеседнику. «Кроме этого, боюсь, мы не сможем побудить своих солдат идти на штурм вражеских позиций в столь сложнейших покотных условиях. Возможно, через 20 лет будут другие солдаты, которые будут безропотно выполнять любые приказы своих командиров, Но сейчас наши солдаты могут попросту отказаться идти в бой. Я не пессимист, но я не исключаю возможности повторения бунтов наподобие тех, что были в прошлом году, которые вновь придется подавлять с помощью оружия. Это крайне опасно для нас, тогда как американцы стремительно сворачивают свое участие в войне. На вопрос британца, не боится ли он лишиться союзника, Фош честно ответил, что он готов отдать приказ о немедленной переправке английских войск на остров по первому требованию Лондона. Однако в любом случае это займет много времени и помощь придет слишком поздно. Договоритесь с русскими, они единственные, кто смогут провести наступление зимой в силу своей национальной особенности и природной выносливости. Холодно поблагодарив фуша за советы, Черчилль отправился на пункт связи, дабы известить премьера об отказе союзников. Едва Ллойд Джордж зачитал министрам сообщения с континента, как ему доставили новое сообщение от полковника Шейера. Начало германского вторжения в Англию намечено в ночь с 6 на 7 декабря, Сосредоточение войск под Бременом было завершено, идет спешная подготовка к выходу в море линкоров. Беда не приходит одна, и не успел Кабинет Министров прийти в себя от одного удара судьбы, как неожиданно последовал другой. Из английского посольства в Каире поступило сообщение о выходе из Александрии русской эскадры в составе двух линкоров, двух линейных крейсеров и гидротранспорта, вне всякого сомнения целью этого похода являлась Мальта, которая на данный момент была совершенно беззащитна перед калибрами русской эскадры. Действуя в лучших традициях британской политики, свои дипломатические требования Корнилов подкреплял военным давлением. Наглость и бесцеремонность русских еще больше увеличили степень эмоций и возмущений среди британских министров, но время для принятия решений подходило к концу и вставы за стола лойд джордж со скорбным видом изрек свое решение. Ради спасения большего следует поступиться малым. Его слова были немедленно встречены тяжким вздохом облегчения, и министры приступили к согласованию условий, на которых они были согласны начать процесс передачи России трофея адмирала Нельсона. Телеграмма об этом в русскую ставку ушла рано утром 6 декабря, и в полдень уже был получен ответ. Русское наступление начнется ровно через сутки. Эти слова вновь вызвали бурю негодования в британском кабинете. Пошедшие на невиданную щедрость и сговорчивость, англичане ожидали немедленного наступления своих заклятых друзей. Ллойд Джордж стал составлять новое послание генералу Духонину, чья зловещая фигура, несомненно, стояла за всеми этими событиями, но пришедший из Адмиралтейства вести несколько успокоили премьера. Моряки сообщали, что в Северном море начался сильный шторм, который продлится 2-3 дня. Это давало англичанам долгожданную отсрочку и возможность понаблюдать со стороны, как русские полки окропят своей кровью немецкие снега. Успокоившись, премьер выразил свое согласие с назначенным корниловым сроком и подтвердил предварительное согласие о Британии на передачу России острова. Был же вечер, когда англичане смогли оценить оперативность русских и заподозрить, что они угодили в хорошо продуманную ловушку северного медведя. Комендант Мальты сэр Хоуп сообщал о прибытии русской эскадры, командир которой контр-адмирал Беренс предложил английскому гарнизону приступить к незамедлительной эвакуации с острова, который отныне принадлежит России. В качестве первого шага бернс требовал допустить русские корабли на рейд «Лавалетты» к 9 часам утра 7 декабря. В случае оказания сопротивления это будет расценено как недружественный шаг со всеми вытекающими отсюда последствиями. Согласно донесению флотских наблюдателей, в состав эскадры входили два линкора, которых они опознали Александра III и Николая I а также два новеньких линейных крейсера «Избаил» и «Кинбурн». Последний, согласно донесениям агентуры, после спуска со стапелей Николаева проходил ходовые испытания. Кроме этого, под прикрытием отряда эсминцев были замечены два гидротранспорта с морскими бомбардировщиками, сыгравшими решающую роль в бою при Абу-Кире. К Лой Джорджу были немедленно приглашены военные и морские специалисты из Министерства обороны, которые произвели оценку действий русских. Самым главным вопросом к ним было, не кроется ли в действиях русских коварный обман в отношении Британии. Это было столь очевидно с позиции господина премьер-министра, однако эксперты в один голос исключили возможность обмана со стороны русских с началом наступления генерал и корнила выдохонен мне те люди которые ради сиюминутной выгоды готовы опозорить свое имя и честь проговорил генерал нокс чем вызвал кислую гримасу на лице лой джорджа уже ночью сэру хоупу ушла телеграмма с приказом допустить русскую эскадру на рейд Лавалетты и начать эвакуацию гарнизона потрясенный известием комендант запросил подтверждение полученного распоряжения и получил короткий и ясный ответ – выполнять. Ровно в девять часов утра русская эскадра торжественно вошла в извилистую бухточку и встала на внутреннем рейде там, где раньше мог стоять только флот его величества, короля Англии Эдуарда. Пушки береговых батарей покорно молчали, а гарнизон хмуро сквозь зубы был вынужден приветствовать появление нового хозяина этих мест. Огонь негодования сжигал души гордым бриттам, но отсутствие собственного флота и грозные пушки русских кораблей не оставляли им ни единого шанса для оказания сопротивления. Немедленно на остров был высажен десант, состоящий исключительно из подразделений генерала Свешникова которые, подобно муравьям, быстро расползлись по цитадели, занимая все важные узлы сопротивления. При этом русские были спокойны и делали свое дело полностью корректно, что убийственно действуло на англичан в душе ожидавших увидеть дикие толпы варваров севера. Прошло еще два часа, и гордый Юнион Джек, столько времени украшавший флагшток острова, нехотя сполз вниз, А на его место был поднят российский стяг вместе со знаменем мальтийских рыцарей. Он как бы символизировал независимость Мальты, которая с этой минуты находилась под русским протекторатом. По договоренности с Хоупом, русские не занимали ни британские казармы, ни другие административные здания, оставив их в руках англичан. Они ограничивались лишь снятием замков с пушек и опечатыванием дверей арсенала. При этом русские взяли под свой контроль радиостанцию, ставя англичан в полную изоляцию от внешнего мира. Тем временем в штабе генерала Маркова шли последние приготовления к броску через Одер. Ровно за сутки до начала наступления к месту предполагаемого прорыва была переброшена саперная бригада генерала Рашевского, чьи понтоны должны были помочь дивизии генерала Яковлева форсировать реку. Одновременно с этим к немецкому плацдарму на восточном берегу Одера в районе Кюстрина по железной дороге подошли специальные бронепоезда, имевшие на своем вооружении батареи 10-дюймовых и 12-дюймовых орудий. К большому сожалению, передний край противника был недостаточно хорошо разведан, и это вынуждало артиллеристов вести огонь лишь по площадям. Обычно после подобного обстрела у противника осталось множество неподавленных огневых точек, но на этот раз разрушение обороны противника не имело большого значения. Начатый с рассветом 7 декабря многочасовой артобстрел служил только одной цели – отвлечение внимания немцев от участка севернее Франкфурта, где и должен был состояться прорыв обороны противника. Удар русских по Кюстрину был вполне ожидаем немцами, поскольку полностью укладывался в их тактическую концепцию по прорыву обороны. Кюстрин был важным железнодорожным пунктом с мостами через Одер и, по мнению кайзеровских стратегов, именно в нем находился ключ к Берлину. Тщательно анализируя успехи русского наступления летом и осенью этого года, офицеры имперского генерального штаба пришли к выводу, что на данный момент из всех тактических новинок противника, позволявших ему прорвать немецкую оборону, в распоряжении русских остались лишь бронепоезда. Исходя из этих предпосылок, штабисты рекомендовали при обороне уделять железным дорогам максимум сил и внимания. Когда русские орудия загрохотали под Кюстрином, туда немедленно выехал командующий Восточным фронтом крон принц Вильгельм, дабы лично наблюдать за отражением атаки противника. Желая сделать Кюстринский плацдарм непреодолимым препятствием на пути врага, немцы сосредоточили здесь массу пулеметов, минометов и полевых орудий, снятых с других участков фронта. Подступы к германским позициям прикрывали шесть рядов колючей проволоки, подходы к которой простреливались из пулеметов. Вместе с бронепоездами по немецким позициям ударила полевая артиллерия, внося свою огненную лепту в уничтожение вражеской обороны. Неторопливо и величаво утюжили орудия бронепоездов ближние тылы противника, в то время как полевые батареи четко и методично гвоздили по передней линии немецкой обороны. Словно огромные снежинки, русские снаряды падали и падали на позиции врага. Чаще всего они разрушали проволочные заграждения, иногда под их накрытия попадали пулеметные гнезда, минометные расчеты или даже полевые батареи. Но большая часть взрывов приходилась на мерзлую декабрьскую землю, основательно укрытую белым покрывалом. Все, кто был на фронтовом командном пункте, включая самого крон-принца Вильгельма, с завистью глядели, как расточительно расходует свой боезапас их противник. В самом рейхсфере вот уже месяц как начался настоящий снарядный голод, и отныне германские орудия могли ответить только одним выстрелом на 10 выстрелов русских. Шел уже третий час, как войска генерала Маркова властно охаживали огненным веником весь периметр Кюстринского плацдарма. Внимательно наблюдая в стереотрубу, Кронпринц ждал дальнейших действий противника. Вся его натура подсказывала, что неприятель в самое ближайшее время должен будет предпринять наступление на германские позиции. С тревогой Кронпринц наблюдал за участками обороны Кюстрина пытаясь угадать, где ударят русские полки, но телефон молчал. Только с Рансдорфского участка обороны поступило сообщение, что противник из-за реки вот уже в течение 20 минут ведет обстрел немецких позиций. На вопрос Кронпринца о силе огня противника полковник Крэпс ответил, что это вялый обстрел площадей, сосредоточенный исключительно на береговой линии обороны. Кроме этого, в бинокле русских замечено некоторое движение, но оно имеет исключительно сумбурный характер. «Это явно отвлекающий удар противника», – сказал Вильгельм в трубку. «Наблюдайте и докладывайте ежечасно». Кронпринц стал подумывать о возможности переброски из Франкфурта подкрепления полковнику Крепсу во второй бранденбургской дивизии имелось не столь много сил, для отражения полномасштабной атаки, если бы она началась. Большая часть его солдат была переброшена под Бремен и в настоящий момент дожидалась окончания шторма, разыгравшегося на море. Впрочем, Вильгельм не успел додумать, что делать с крепсом как новый телефонный звонок с переднего края сообщил, что русские пошли на штурм плацдарма сразу в трех местах. Столь решительные действия врага разом погасили все сомнения в душе Кронпринца. Начиналось большое дело. С трепетом в груди слушал Кронпринц короткие сообщения, непрерывным потоком поступавшие в его ставку с передовой фронта. Как прямой результат русского артобстрела были многочисленные обрывы телефонных линий и зачастую вести с фронта доставлялись посыльными. Находясь на противоположном берегу Одра в районе Зелова, командующий Восточным фронтом твердой рукой держал свои пальцы на пульсе событий, время от времени отдавая те или иные распоряжения боевым соединениям. Так что около часа, прежде чем стала вырисовываться общая картина боя, однозначно говорившая «противника удалось остановить, фронт не прорван». «Русские применили свою излюбленную тактику – движение вслед за огневым валом – так они называют этот прием», – резюмировал поступившие сообщения начальник полевого штаба Восточного фронта генерал-полковник Макс фон Бредов. «Под прикрытием огня они смогли занять передовые траншеи первой линии обороны, продвинуться дальше им мешают наши неподавленные огневые точки» снег и густые проволочные заграждения не разрушенные полевой артиллерией. думаю что новые атаки следует ждать в ближайшие два часа русские подтянут резервы и начнут новую артподготовку я полностью согласен с вами гербредов выполняя просьбы союзников корнилов должен будет если не прорвать этот участок фронта то хотя бы показать видимость ожесточенных бов Что бы вы сделали на месте генерала Маркова в нынешней обстановке? С целью ослабления наших позиций на главном направлении своего удара попытался бы отвлечь часть сил имитации ложного наступления на другом участке обороны, желательно удаленной от места наступления. «Отлично, генерал, мы с вами мыслим совершенно одинаково. Значит, если выводы наши верны...» то в скором времени должно поступить донесение об еще одном русском наступлении. Подождем и посмотрим. Словно подтверждая эти слова, зазвонил телефон, и полковник Крэп с тревожным голосом сообщил, что на противоположном берегу русские ведут себя очень подозрительно. На большом протяжении течения реки появилась большая дымовая завеса, которая медленно наползает на немецкий берег. Замечены ли мероприятия противника по наведению пантонов Мягким голосом, не предвещающим ничего хорошего, спросил Кронпринц. Можете ли вы, подполковник, со всей уверенностью сказать, что русские начали наступление на вашем участке, чтобы после этого я перебросил к вам резервы из-под Кюстрена, где уже отбито полномасштабное наступление врага? Но, эксцеленс никаких но! Яростно взревел командующий. «Скажите четко и ясно, как подобает офицеру Рейхсвера и германскому военному, да или нет? Да или нет? Вот все, что я хочу от вас добиться, Крэпс, черт бы вас побрал!» «Неужели вы не понимаете, полковник, что русские просто-напросто собираются применить против вас какой-то новый газ с целью отвлечения наших сил от Кюстрина, который вот уже третий час безуспешно штурмуют? Вам это понятно?» В этот момент начался новый русский артобстрел, который поставил на их разговоре жирную точку. Приказав вести наблюдение за врагом и приготовиться к отражению газовой атаки, Кронпринц разъединился с крепсом Получив столь жесткий отпор у высокого командования, тот, в свою очередь, вылил свой гнев на подчиненных в более простых и доступных выражениях, чем это сделал Кронпринц. Как общий итог всех этих телефонных переговоров появился приказ не поддаваться на провокации врага и не сеять тревогу и панику в трудный для фронта и страны момент. Все эти перипетии во вражеских штабах как нельзя лучше были на руку солдатам дивизии генерал-лейтенанта Яковлева, которые уже выдвинулись на исходные позиции под прикрытием дыма. Вместе с ними выдвигались саперы генерала Рашевского, несшие легкие понтонные лодки на 15 человек. Давно приготовленные для штурма больших водных преград, они наконец-то дождались своего часа на берегах Одера. Без особых затрутнений солдаты Уфимского полка первыми среди наступающих соединений сумели преодолеть еще не схватившийся льдом водный поток и выбрались на противоположный берег. В дымовой завесе враг слишком поздно заметил приближение русских лодок и опоздал с открытием огня. Едва коснувшись земли, солдаты дружно оставляли лодки и сразу устремлялись вверх по крутому берегу реки. Во многих местах их продвижению мешали проволочные заграждения противника, не до конца разрушенной артиллерии. Натыкаясь на них в редеющих волнах дыма, солдаты останавливались, и набрасывали на колючую проволоку либо связки фашин, либо тюки с тряпьем, специально приготовленные для этой цели. Там, где это удавалось сделать сходу, потери при преодолении препятствий были минимальны. В тех же местах, где все же возникали заминки, потери среди атакующих были велики. Ослепленные дымом немцы вели огонь исключительно по звуку, И едва только обнаружилось приближение русских солдат, как немцы моментально открывали заградительный пулеметно-минометный огонь. Ситуация резко изменилась, когда русские штурмовые группы приблизились к первым траншеям немецкой обороны и обрушили на врага шквал автоматного огня вместе с ручными гранатами. И здесь изобретение господина Фёдорова в полном блеске продемонстрировало солдатам Рейхсвера свои убойные качества. Непрерывные автоматные очереди заставляли немцев искать спасение на дне окопов и отвечать противнику единичными выстрелами своих маузеров. Когда же автоматные очереди загремели в их траншеях и переходах вместе с могучим криком «Ура!», Храбрость окончательно оставила господ Тевтонов, и они оставили свои окопы беспорядочной толпой, устремившись в глубокий тыл. Имевшие за своими плечами хорошую школу прежних боев, русские штурмовые отряды потратили около 40 минут на преодоление первой полосы обороны и, не дожидаясь команды, начали преследование отступающего врага Стресс не дать ему закрепиться на второй линии обороны. Успех превзошел все ожидания. Используя фактор внезапности, а также сильную панику, возникшую в рядах обороняющихся соединений, русские за короткий срок смогли полностью прорвать оборону противника и захватить плацдарм протяженностью в 3 и глубиной в 1,5 километра. Как только было получено сообщение об успешном прорыве обороны немцев, генерал Яковлев немедленно переправился на противоположный берег, дабы лично руководить обороной плацдарма в случае, если немцы попытаются отбить утраченные позиции. В ожидании контратаки противника русские энергично окапывались на захваченных позициях, но, к их удивлению, никаких попыток по ликвидации плацдарма немцами предпринято не было. Как выяснилось потом, организовывать контрудар по захваченному плацдарму было неким и нечем. Среди захваченных в плен немецких офицеров оказался сам полковник Крепс. Запуганный кронпринцем, он слишком поздно поверил в широкомасштабное наступление русских, упрямо стоя на том, что все происходящее на его участке обороны лишь отвлекающий удар противника. Все эти факторы позволили русским войскам блестяще выполнить поставленную перед ними задачу. Пока защитники Плацдарма ждали контратак противника, саперы генерала Рашевского вели непрерывную работу по наведению через Одер понтонной переправы, по которой на тот берег сразу же устремились главные силы дивизии. Переправа длилась весь день и вечер, и к ночи по ту сторону реки, кроме дивизии генерала Яковлева, находились соединения дивизии генерала Жлобина и дивизион броневиков капитана Гусева в составе восьми машин. Едва только сосредоточение сил было завершено, как генерал Яковлев получил приказ командующего фронтом о начале наступления на двух направлениях. Оставив минимальный заслон для защиты переправы, главные силы дивизии при поддержке четырех броневиков должны были наступать на Зелов с целью отсечь кюстринскую группировку врага от основных сил Рейксвера. Остальным же силам бронедивизиона вместе с соединениями генерала Жлобина предписалось наступать в направлении Фюрстенвальде. О прорыве врага на западный берег Одера кронпринц Вильгельм совершенно случайно узнал из донесения, отправленного ему комендантом Франкфурта полковником фон Гравет через вестового. Комендант Франкфурта сообщал кронпринцу о задержании нескольких дезертиров, говорящих о прорыве русскими немецкой обороны на участке второй бранденбургской дивизии. Это сообщение сильно удивило главнокомандующего Восточного фронта Весь день 7 декабря Вильгельм провел в отражении русских атак на кюстринские позиции. Несмотря на непрерывные обстрелы и яростные атаки, неприятель не смог продвинуться далее первой линии траншей, о чем Кронпринц с гордостью известил ставку кайзера в Шарлоттенбурге. Поэтому сообщение франкфургского коменданта о боях на западном берегу Одера показалось Вильгельму совершенно неправдоподобным. Атака следуя уставу, он приказал допросить Вестового, но оказалось, что доставший пакет солдат умер от большой потери крови и уже ничего не мог добавить к тому, что было написано на бумаге. Выразив свое неудовольствие столь нечетким докладом от подчиненных, а также продолжительным отсутствием сведений от самого Крэпса, Кронпринц приказал немедленно отправить во вторую Бранденбургскую дивизию делегатов связи А также послать наряд связистов для восстановления пострадавших от огня врага телефонных линий. Приказ командующего был исполнен незамедлительно, но через полчаса с момента его отдачи ситуация резко изменилась. Неожиданно со стороны тыла зелов был атакован несколькими русскими бронемашинами, поскольку все имеющиеся под рукой резервы были переброшены к крон-принцам Кюстрину для отражения наступления русских то русские броневики без труда сломили сопротивление гарнизона Зелова численностью в полуроту и устремились к ставке кронпринца, чье месторасположение было им хорошо известно. Появление врага в своем тылу было полным шоком для Вильгельма и его штаба. Тем не менее, услышав непрерывную стрельбу со стороны города, Он приказал охране штаба занять оборону, одновременно передав по телефону приказ о переброске войск с Восточного плацдарма для отражения атак врага. Пустись, кронпринц вбегал в любом направлении, и неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба не только этой операции, но и всей Германии. Но после столь удачного отражения вражеских атак у Кюстрина он посчитал подобное поведение для себя полностью недопустимым за что и жестоко поплатился русские броневики быстро обложили со всех сторон особняк командующего и принялись обстреливать его из пулеметов тугие пулеметные очереди роем врывались в окно руша и сметая все на своем пути при этом имея мерзкую привычку производить рикошет одной из жертв подобного рикошета оказался сам крон чью походную каску ударился свинцовый гостиниц. Немецкая сталь не выдержала экзамен на прочность и треснула к ужасу свиты кронпринца. К счастью для Вильгельма, пуля лишь по покасательная задела его голову, вызвав у наследника сильную контузию мозга и обильное покошное кровотечение. Рухнув на пол с пробитой каской в лыжи крови, кронпринц представлял собой жуткое зрелище, которое полностью подорвало у немцев желание продолжать бой. Едва штабисты убедились, что командующий все еще дышит, как они немедленно поспешили сдаться врагу под благовидным предлогом спасения жизни своему командующему. Поэтому к моменту подхода к зелову первых русских пехотных соединений полевая ставка Восточного фронта уже сдалась командиру бронеотряда штабс-капитану Тульеву в полном своем составе. Когда же спешащий на выручку штаба фронта, снятый с Восточного плацдарма батальон, стал переходить мост через Одер, то попал под сильный пулеметный огонь русских броневиков, успевших занять предмостовые укрепления, на западном берегу. Немцы еще раз пытались отбросить врага с его позиции, но все было напрасно. Не успели немцы атаковать дивизию Яковлева, как генерал Марков нанес новый удар по Кюстринскому плацдарму, сведя на нет всю активность генерал-полковника Клинцмана. После этого с каждым часом петля на горле Кюстринской группировки затягивалась все туже и туже. В это время лишенный командования и всех резервов Восточный фронт стремительно разваливался. Уже к концу дня 8 декабря Фюрстенвальде сдался русским без боя на условиях почетной капитуляции, хотя армия Маркова была представлена лишь одними броневиками, сильно оторвавшимися от своих пехотных соединений. Известие о прорыве русскими фронта и пленении кронпринца вызвало в Берлине страшную панику. По требованию депутатов Рейхстага было созвано экстренное заседание, на котором народные избранники начали лихорадочно искать пути спасения столицы. Необходимо отметить, что по приказу кайзера именно в руках депутатов Рейхстага сосредоточена верховная власть в столице Рейха – По мере приближения фронта к Одеру, господа депутаты неоднократно обращались к кайзеру с просьбой перевести Рейхстаг подальше от линии фронта в Веймар или Бонн. Но пожелания депутатов встретили яростное сопротивление со стороны доктора Фрича, моментально усмотревшего в этом угрозу внутреннему спокойствию Рейха. «В стране и так поползут пораженческие слухи, а переезд депутатов Рейхстага из столицы только еще больше усилит их», вещал доктор Фрича Кайзеру, и тот охотно слушал его. «Пусть эти болтуны хоть немного понюхают пороху», смеясь, сказал Вильгельм и предписал депутатам остаться в столице и разработать предложение по ее обороне. И вот теперь, подобно стаду баранов, испуганные депутаты обсуждали текст телеграммы кайзеру Вильгельму и кронпринцу с просьбой о спасении столицы. Так продолжалось около получаса, когда неожиданно по требованию депутата Эбера слово было представлено начальнику берлинского гарнизона полковнику Шварценбергу. Поднявшись на непривычную для себя трибуну, Шварценберг коротко по-военному изложил суть дела. Враг прорвал фронт и стоит на подступах к Берлину. Силами, которыми располагает берлинский гарнизон, разбить или уничтожить противника невозможно. «Что намеревается сделать для спасения столицы крон принца Кайзер?» с надеждой и тоской в голосе спросил председательствующий Макс Баденский. «Согласно последним сведениям, которыми я располагаю на нынешний момент, штаб кронпринца в Зелове сдался русским вместе с командующим», прискорбным голосом произнес полковник. «Что касается его величества кайзера Вильгельма, то ответа на наши сообщения из Шарлоттенбурга не поступало». Слова Шварценберга породили скорбь и уныние среди господ имперских депутатов. Угроза вторжения врага в столицу оказалась как никогда реально за все время войны. Многим стало казаться, что страшные русские казаки уже вышли к берлинским предместиям и вот-вот начнут кровавое избиение мирного столичного населения. «Что же делать, полковник?» – упавшим голосом спросил председатель Рейхстага полковника – как нам спасти город от насилия и разграбления как единственный выход из сложившегося положения я вижу в начале немедленных переговоров с противником о капитуляции города на приемлемых условиях но это же измена полковник я так говорите вы офицер рейха какой стыд и позор грозно рыкнул на макс бадинский но к его изумлению оппонент нисколько не смутился, а наоборот, вступил с ним в ожесточенную перепалку. «Вы сами спросили о том единственном выходе, который может спасти Берлин от уроса войны, ваше сиятельство», смело ответил Баденскому военный. «Что же касается измены, как вы изволили выразиться, то сейчас моими устами говорит не офицер Рейха, а простой немец, для которого интересы народа и родины стоят гораздо выше, чем интересы рейха, полностью себя скомпрометировавшего этой неудачной войной. Пока председатель и багровил от услышанной им крамолы, а также с трудом подбирал слова для отповеди изменнику, с места вскочил депутат Эбер и торопливо спросил Шварценберга. «Можете ли вы ради спасения столицы от насилия вступить с русскими в предварительные переговоры?» «Да, господин депутат. Вернее сказать, эти переговоры уже идут. Сорок минут назад генерал Марков прислал мне телеграмму с предложением о почетной капитуляции Берлина, и я хотел бы услышать ваше мнение, господа депутаты». «Измена!» – громким голосом прокричал Макс Баденский, но ему не дали говорить. Вскочивший на трибуну рядом с полковником Шварценбергом депутат Эбер, звенящим от напряжения голосом прокричал, обращаясь к депутатам Рейхстага. «Предлагаю поставить на голосование предложение о предоставлении господину полковнику полномочий для ведения переговоров с русскими ради спасения Берлина. Кто за это предложение? Прошу голосовать!» «Запрещаю!» Попытался вмешаться в ход истории председатель Рейхстага, но Эбер уже поднял руку, и вслед за ним вверху стремились руки других депутатов. В ужасе наблюдал граф Баденский, как быстро вырастал лес рук среди присутствующих в зале депутатов. Не глядя на оторопевшего от увиденного зрелища графа, Эбер быстро объявил – «Волею депутатов Рейхстага вам, господин полковник, предлагается немедленно вступить в переговоры с русскими. Да поможет вам Бог!» После этих слов Шварценберга словно ветром сдуло с трибуны. Столь резво бросился он выполнять поручение парламента. Однако на этом страсти в Рейхстаге не улеглись. Вскочивший со своего места депутата Цаксонии Гер Клинсман, потребовал лишить Макса Баденского места председателя, поскольку вся его деятельность в столь важный и судебоносный для страны момент была направлена только на спасение дискредитирующей себя монархии, а не для спасения Германии. И снова лес рук, как по мановению волшебной палочки, вырос перед изумленным графом, который никак не мог понять, что сегодня творится с депутатами, Напрасно он что-то громко кричал из своего кресла о незаконности действий депутатов и грозил им карами со стороны кайзера и рейхсканцлера – все было напрасно. В этом он убедился, когда парламентский пристав, еще вчера рабски лебезивший перед господином-председателем, сегодня громко и властно потребовал от графа освободить место председателя и пересесть в зал. Весь вид этого человека был столь важен и торжественен, что Макс не стал доставлять ему удовольствие силой выдергивать себя из кресла, встал и, понурив опавшие плечи, стал спускаться вниз. Он еще не успел сесть в кресло, как депутат от Франкунии Йозеф Глобчик предложил избрать новым председателем Рейхстага господина Эбера, что было немедленно утверждено депутатами. Прошедшие хорошую дрессировку полковника Николая, они действовали как никогда дружно и слаженно. Прошло чуть больше часа, и к депутатам явился полковник Шварценберг, сообщивший им прекрасные новости. Русские потребовали капитуляции Берлинского гарнизона, обещая при этом не вводить в город большого количества войск, ограничившись присутствием в Берлине лишь двумя пехотными батальонами. Войска гарнизона разоружаются и до подписания мирного договора между воюющими сторонами должны находиться в казармах под командованием своих офицеров. Всем офицерам и генералам Сохранилось их личное оружие, и все они могли быть отпущены домой под честное слово. Также генерал Марков твердо заверил немецкую сторону, что не допустит грабежей и насилия над мирными жителями города, для чего будет создана военная комендатура Берлина во главе с генералом Яковлевым, чьи части уже стоят на подходе к городу. Военная комендатура города будет создана только для поддержания порядка в военное время, тогда как вся гражданская власть останется в руках немцев. Кроме этого, зная большие нужды мирного населения Берлина в продовольствии, генерал Марков известил, что русская сторона готова начать немедленно поставлять продовольствие для жителей столицы с оплатой этих поставок после окончания войны. Столь щедрые подарки победителей вызвали бурную реакцию в стане депутатов. Немедленно была создана парламентская комиссия во главе с Клинсманом для присутствия на переговорах Шварценберга с русскими. Встреча состоялась во второй половине 9 декабря в Фюрстенвальде, где уже находился сам генерал Марков. На согласование условий капитуляции ушло около 20 минут, после чего Шварценберг и Марков поставили свои подписи под двумя протоколами. Вслед за этим был оговорён порядок вступления в Берлин первого русского батальона и разоружения частей берлинского гарнизона. Всё это должно было начаться с 0 часов 10 декабря. Сроки поставки гуманитарной помощи должны были уточнены дополнительно, но никак не позднее двух дней с момента капитуляции Берлина. После этого господа депутаты и полковник оказали русским маленькую услугу по установлению мира в несчастной Германии. Дело касалось капитуляции кюстринской группировки Рейхсфера, продолжающей оказывать упорное сопротивление русским, Даже после взятия в плен кронпринца, командир группировки генерал-лейтенант Притвиц категорически отказывался складывать оружие, утверждая, что известие о пленении кронпринца – это грязные происки русской пропаганды. Только известие о капитуляции гарнизона Берлина от полковника Шварценберга, которого Притвиц хорошо знал, окончательно сломило волю кайзеровского вояки, и он отдал приказ о сдаче в плен. В числе лиц, входивших в состав мирной делегации, был и полковник Вальтер Николай, главный организатор всех этих действий. Уже после подписания капитуляции Берлина он попросил генерал-майора Щукина устроить ему встречу с кронпринцем, в которой ему не было отказано. О чем говорили они с глазу на глаз, так и осталось тайной. Но после этой встречи кронпринц очень жалел, что в свое время не поддержал представление о присвоении Николая генеральского звания. Далее события развивались с феерической скоростью. Едва только русские батальоны вступили в Берлин, как депутаты Рейхстага немедленно провозгласили Германию парламентской республикой и объявили о смещении кайзера Вильгельма со всех государственных и военных постов как главного виновника бедственного положения страны. Вслед за этим было создано Временное правительство во главе с канцлером Эбером, которое немедленно подписало соглашение о прекращении военных действий с Россией а также была готова подписать аналогичные соглашения с другими представителями Антанты. Особым пунктом было выделено заявление верховного правителя Корнилова, что Россия не претендует на территорию бывшей Германской империи и готова выстраивать с Новой Германией полноправные мирные отношения. В качестве подтверждения своих намерений Русские были готовы оказать продовольственную помощь не только голодающему Берлину, но и всем другим городам, чьи гарнизоны сложат оружие. Это был тонкий расчет, который ставил немцев перед дилеммой «голодная гордость» или «сытая покорность». И тут выяснилось, что большинству населения страшно надоело терпеть голодную нужду, и они больше желают немедленно наесться, чем слушать хвалепные речи доктора Фрича. Правильность хода верховного правителя подтвердила триумфальная сдача немецких городов русской армии в ближайшие дни. Сдача городов происходила самым банальным образом, с соблюдением всех ритуалов, которые стремительным образом сформировались за считанные дни. В начале условия сдачи городов обговаривались по телеграфу представителям временного правительства Германии и бургомистрам или начальникам городского гарнизона, и только затем по железной дороге в город прибывали русские части. За все четыре дня не было отмечено ни одного случая оказания вооруженного сопротивления наступающим отрядам. Почти во всех городах немцы сдавались если и неохотно, но с явным облегчением. Вместе с русскими частями в сдавшиеся города прибывали специальные комиссары Временного правительства, которые принимали на себя всю гражданскую власть в занятом населенном пункте и немедленно присоединяли его к свободным городам Германской республики. Так о своем выходе из войны в течение четырех дней объявили такие крупные города, как Бреслау, Бранденбург, Дрезден, Потсдам, Росток и Любек. За чечевичную похлебку, как с гневом сказал Кайзер, продалось большинство городов Силезии и восточной части Германии. Это были чисто тыловые города, в которых, за исключением Бреслау, сдавшегося в связи с развалом Восточного фронта, находились запасные части рейхсфера, не горевшие особым желанием проливать свою кровь за империю, и поэтому они с радостью разоружались и на законных основаниях спешили домой. В связи с окончанием боевых действий во многих замерённых городах возникла стихийная эйфория. Радостные люди толпами выходили на улицы городов и громкими криками приветствовали возвращение под их кров мира и спокойствия, что было столь важно для измученного войной населения. Измена тыла, а именно так как крестил кайзер Вильгельм всё случившееся в Берлине, застала его врасплох. Пленение наследника и предательство со стороны парламента сильно подкосили немецкого правителя. В течение всего 10 декабря он был полностью безучастен и только кивал головой, слушая доклады дежурных офицеров ставки о сдаче того или иного города на востоке империи. Однако под воздействием Людендорфа и Гинденбурга на следующий день он воспрял духом. Специально для этого фельдмаршалы устроили маленький парад гарнизона Шарлоттенбурга и личной охраны императора. Шедшие мимо Вильгельма солдаты громко и радостно приветствовали своего боевого вождя, и звук боевого барабана вместе с видом четко чеканивших шаг солдатских шеренг вернули кайзера к жизни. Уже с 12 декабря под страхом смерти было запрещено сдавать города русским войскам. Берлинское правительство вместе с депутатами Рейхстага было объявлено изменниками и заочно приговорено к смертной казни, согласно законам военного времени. Видя, что русские не спешат развивать свое чечевичное наступление, фельдмаршал Людендорф, ставший новым командующим Восточного фронта, намеревался остановить врага на Эльбе, которая стала своеобразной чертой разделивший германские земли на сторонников республики и приверженцев монархии. Но если в Европе война двигалась к концу, то в Америке запущенный немцами маховик войны только набирал свои обороты. Внимание всей страны было приковано к Техасу, на небосклоне которого зажглась новая звезда в лице подполковника фон Шрека, командира германского дирижабля Вильгельм. Расставшись с Карлом, согласно приказу Кайзера, переданному по радио сразу после бомбежки Вашингтона, фон Шрек незамедлительно взял курс на Эль-Пасо, где его должен был ждать Панчо Вилья. Желая как можно больше разворошить осиный улей Америки, Вильгельм был согласен временно лишиться одного из своих сверхмощных кораблей воздушного флота. Второй дирижабль Карл отправился к одному из малых необитаемых островов Багамского архипелага, где его уже ждала причальная мачта, сооруженная высадившимся с подлодки немецким десантом. Встреча состоялась 27 ноября. Все это время дирижабль, экономия остатки топлива, медленно дрифовал по небу гонимой силой ветра. Причаливание цепелина и перегрузка на него топлива заняли гораздо больше времени, чем планировал генерал Берг. Кроме этого, на борт дирижабля был доставлен весь боекомплект подводной лодки, в который входили пулеметные ленты и снаряды для малокалиберной пушки. Устав от войны, Кранц не особо спешил покинуть эти тихие райские места и в меру своих сил оттягивал время отлета, прикрываясь различными причинами, возникшими на борту дирижабля. Карл покинул остров 5 декабря после получения личной радиограммы от Кайзера, требовавшего немедленного прибытия дирижабля для завершения разгрома англичан. Путешествие фон Шрека на запад американского континента было сопряжено с большими трудностями, в отличие от своего боевого товарища. Экономя буквально каждый килограмм горючего, имея скупые географические карты, немцы все же смогли долететь до Миссисипи, а затем, следуя железнодорожным веткам, взяли курс на Эль-Пасо. Цепелин прибыл к цели только 13 ноября, и здесь команду Вильгельма Ждало жестокое разочарование. Вместо четкой и педантичной работы немецкого десанта на Багамах, фон Шрек столкнулся с мексиканским разгильдяйством. Причальная мачта еще не была построена, как и не были готовы запасы топлива. Известие о прибытии дирижабля было получено в Вилье через немецких агентов еще три дня назад, но мексиканский герой попросту позабыл об этом, будучи занят другими проблемами. К огромной радости фон Шрека в этот день в Эль-Пасо прибыл Камо, который сразу занялся нуждами немцев, моментально оценив все огромные возможности летающего монстра. Цепелин еще сутки был вынужден дрейфовать возле Эль-Пасо, сжигая остатки драгоценного топлива, прежде чем причальная мачта была готова. 2 декабря воздушная эпопея немецкой команды закончилась, и они с радостью ступили на твердую землю. Прибытие к Вилье столь необычного подкрепления сыграло важную роль в его тайных трениях с Эмилио Сапатой, чьи отряды сумели перебраться в Эль-Пасо с юга Мексики. Появление второго революционного лидера на освобожденных территориях вызвало глухое недовольство Вилье. Вначале он попытался направить революционную армию Сапаты в Нью-Мексико, но ее пустынные земли не привлекали крестьянского вожака. Ему, как и самому Вилье, были больше по душе зеленые земли Техаса. С большим трудом Панчо согласился с присутствием революционного собрата, всю кипучую энергию которого он направил на юг штата против армии губернатора Старка. Появление в стане Вильи столь могучего союзника, как фон Шрек, ставило его на более высокую ступень в негласном соперничестве с Эмилио. Вождь северян торжественно принял немцев в своей резиденции, дав в честь дорогих гостей большой банкет сроком в два дня. Пока гости веселились, кому успел заправить баки дирижабля и пополнить его арсенал патронами и крупнокалиберными снарядами, которые он смог отыскать на захваченных складах американской армии. Прилет фон Шрека был как нельзя кстати для мексиканцев, чей боевой запал начинал иссякать. Прибывшие в Техас две американские дивизии уже начали теснить революционные отряды Вилли то там, то тут, нанося мексиканцам поражение. Командующий американскими соединениями генерал-майор Тейлор, используя численное превосходство над противником, собирался медленно выдавить мексиканцев к Эль-Пасо, где по его плану должен быть дан последний бой для революционеров. Камо прекрасно понимал всю опасность ситуации. По большому счету, он уже выполнил основную часть своего задания, оттянув из Европы значительную часть американских войск. Можно было с чистой совестью покинуть повстанческие ряды генерала Вильи, но мятущаяся душа кавказца требовала продолжения борьбы. И Камо решил остаться с теми, кого он вывел на большую тропу войны. Его быстрокрылые тачанки сильно тревожили американцев своими стремительными налетами на их части. Напуганные многочисленными диверсиями на железной дороге, войска генерала Тейлора вступили на землю техасов в пешем строю, что значительно замедляло скорость их продвижения. Узнав об этом, кому немедленно ухватился за возможность бить врага по частям, используя быстроту своих отрядов. Совершив стремительный наскок и обрушив на врага град пуль, отряд тачанок быстро отходил с места боя, нанеся американцам определенный ущерб. Когда разъяренные американцы бросались в погоню за отступающим противником, они каждый раз натыкались на сильный пулеметный заслон, который только увеличивал число погибших. Подобно своим коллегам из Рейхсфера, американские генералы ничего не могли противопоставить русскому военному изобретению. Единственная рекомендация для американских войск была направлена на усиление караульной службы, а также усиление разведки с привлечением для этого местного населения. Рекомендации не были лишены здравого смысла, но пока американские части продолжали нести ощутимые потери. С большим трудом дождавшись окончания торжеств, Камо подхватил под руку командира дирижабля и, уединившись в своем кабинете, предложил фон Шреку дерзкую, но вполне выполнимую для немцев операцию. В случае успеха она должна будет заставить генерала Тейлора сдвинуть большую часть своих сил на юг и тем самым предоставить Вилье еще некоторое время перед встречей с американскими дивизиями, Кроме этого, наносился весьма ощутимый ущерб американской экономике, что было главным приоритетом задачи фон Шрека наряду с уничтожением боевых соединений противника. Весь смысл предложенного КАМО-плана заключался в воздушной атаке нефтяных промыслов в районе Далласа. Мы бы сами пощипали это мягкое место Янки, но все подступы к нефтехранилищам и промыслам «Надёжно прикрываются солдатами Старка, которые берегут Техасскую нефть, как зеницу ока. Отряды Сапаты уже пытались прорваться к устью Риогранды, но были остановлены силами самообороны вот здесь и здесь», – показывал кому своему собеседнику на развернутой на столе карте. Послать бронепоезд также нет смысла. Сбив первые заслоны, он будет обязательно остановлен или баррикадами, или разбором пути». Так что ваш великий дирижабль – самое реальное оружие для нанесения удара по врагу. По данным наших разведчиков, сейчас в районе Хьюстона сосредоточены огромные запасы сырой техасской нефти, приготовленные для переработки и отправки на восток морем либо по железной дороге. Охрана складов только наземная, с воздуха никто атаки не ожидает. У вас все шансы наказать врага, И нанести Янке огромный урон. Да, вы правы, Геркомо. Грех было бы не воспользоваться таким случаем, но меня несколько смущает плохое знание местности нашими пилотами. Те карты, что имеются в нашем распоряжении, совершенно не охватывают территорию Техаса. Не беспокойтесь, Гершрек. У меня есть прекрасные трофейные американские карты Техаса. Кроме этого, вашим пилотам будет достаточно двигаться вдоль железной дороги. Они здесь все ведут в Хьюстон. Боюсь, что двигаясь вдоль дороги, мы обязательно выдадим свое присутствие противнику раньше времени. К тому же на каждой станции есть телеграф, по которому известия о нас дойдут еще быстрее. Мой штурман, конечно, может нарушить телеграфную связь, сбросил на столбы парочку бомб, но это, на мой взгляд, не дает полной гарантии на успех. Я уже все продумал, господин подполковник. Если мы вылетим ночью, то даже в самом неблагоприятном исходе полета мы выйдем к Санта-Анне с началом светового дня. От нее до Хьюстона для вашего Цепелина всего час лета. С учетом возможности плохой погоды, и я добавляю еще полчаса за это время американцы не успеют предпринять ничего существенного что могло бы помешать вам выполнить боевую задачу с вами приятно работать геркомо сразу чувствуется что вы работаете здесь с полной отдачей сил скажите как долго вы еще собираетесь пробыть здесь только не говорите что до полной победы это нереально при всей красоте лозунга и возвращении мексиканцам их земель. Успех нашей операции даст армии Вильи еще месяц спокойной жизни. После этого она будет обязательно вытеснена с территории штата. Наша с вами задача состоит в том, чтобы как можно дальше отодвинуть этот срок. Если применять дирижабль вместе с кавалерией повстанцев при атаке на американцев – то я думаю, мы сможем продержаться здесь до марта-апреля следующего года». «Да, именно на этот срок и ориентирована длительность моей командировки», сухо усмехнулся фон Шрек. «Потом бросок на Багамы, и если все будет нормально, то в мае мои товарищи увидят Фатерлянд. Не хотите ли присоединиться к нам, Гер Камо? Ваши незаурядные таланты очень пригодятся Рейху». Ни один мускул не дрогнул на лице собеседника, которому поездка в Германию была полностью противопоказана. «С удовольствием, Гершрек, ну пока давайте займемся нашими янки. Они еще не переправили из Европы нужное нам количество войск». «Да, вы правы, дорогой сеньор колонел, их еще слишком мало против вас». Операция по налету на Хьюстон прошла довольно удачно. Единственным препятствием для дирижабля в его полете был сильный боковой ветер, который постоянно хотел столкнуть и воздушный аппарат с его маршрута. Поэтому расход топлива был гораздо больше, чем предполагал фон Шрек, но это не помешало ему с блеском выполнить задачу. Покинув Эль-Пасо с наступлением темноты, Цепелин быстро двигался на восток, четко ориентируясь по железной дороге. Пилоты отмечали прохождение тех или иных станций и городов по количеству световых огней, выраставших у них на пути. Гусман, Чироки, Санта-Фе пышной гирляндой пролетели под бронированным брюхом дирижабля, который продолжал оставаться невидимым для беспечных южан. Как и планировал Камо, немцы достигли Санта-Анны перед самым рассветом. По приказу командира, желавшего как можно дольше оставаться необнаруженным противником, пилоты сделали большой круг вблизи этого места, что, впрочем, сохранило инкогнито всего на 20 минут. Вильгельм был замечен служащими станции пескадера которые незамедлительно оповестили о своем открытии по телеграфу власти Хьюстона и Далласа. Когда дирижабль приближался к цели своего полета, весь Хьюстон уже знал о появлении врага, но отчаянно надеялся, что немецкий цепелин пролетит их стороной. В отличие от налетов на Вашингтон и прочие города Америки, в этот раз немцы не имели карты Хьюстона и были вынуждены бомбить на глаз, ориентируясь на разведданные, полученные от КАМО. Поэтому первые снаряды, сброшенные с борта дирижабля, упали на группу пустых нефтяных баков, расположенных на подступе к Хьюстону. Раздосадованный неудачей фон Шрек приказал двигаться к порту и не тронул следующую группу баков, доверху наполненных готовым бензином и керосином. В порту удача сразу улыбнулась немецким аэронавтам. После первого же сброса бомб внизу произошел мощный взрыв, И огненная лента, отпрянув в сторону от эпицентра взрыва, стала стремительно поджигать все новые и новые цистерны и баки. Взбодренный успехом фон Шрек стал бомбить нефтеналивные сооружения, которые четко просматривались в бинокль с борта дирижабля. Новые очаги пожаров в порту быстро росли пропорционально каждому сбросу штурманам дирижабля. Трофейные американские снаряды хорошо входили в гнезда держалок и послушно выскакивали из зажимов по сигналу с пульта. К удивлению немцев, техасцы, в отличие от жителей Нью-Йорка и Вашингтона, не выказывали панического страха перед воздушным монстром, прилетевшим к ним. Едва только дирижабль завис над портом, как с земли по нему дружно загрохотали залпы из винтовок пистолетов, и противопулевая броня корпуса Цепелина отозвалась гулким звоном от попадавших в нее пуль. В ответ заговорили огневые гнезда дирижабля. Для немецких пулеметчиков в этот день было много работы. Кроме ведения ответного огня, они с чисто немецкой педантичностью обстреливали все наливные цистерны или нефтяные баки, которые оказывались в перекрестии их прицелов. Многие из них были полными, и их содержимое густыми струями вырывалось наружу сквозь пулевые пробоины, чтобы затем вспыхнуть ярким факелом от случайной искры или от пламени, горящего вблизи пожара. Когда дирижабль ложился на обратный курс, почти весь порт Хьюстона был объят пламенем и окутан клубами дыма. За один день было уничтожено то, что копилось в городе месяцами. Большой ущерб был нанесен не только порту, но и железнодорожной станции, на чьих путях стояло несколько составов с нефтью и керосином, ожидая отправки на восток. Стоявшие друг за другом железнодорожные цистерны взрывались одна от другой, едва только в них попадали бомба или пулеметная очередь. Фон Шрек очень сожалел, что у него нет бомб с напалмом. Это позволило бы ему разбомбить техасские нефтяные скважины и с помощью огня надолго вывести их из строя. Этот день был днем большого триумфа немецкого оружия и гения доктора тотенкопфа создавшего гелевые исполины. В довершение к удачной бомбежке фон Шреку удалось немного пощипать и американскую армию, Пролетая над Гусманом, дирижабль повстречал большое конное соединение из частей генерала Тейлора. Никогда не видя дирижабля, кавалеристы с удивлением и восхищением рассматривали это чудо человеческой мысли, которое обрушило на их головы снаряды и пули, и едва только конники оказались под брюхом цепелина. 21 человек были убиты и 57 ранены в результате скромного привета с борта Вильгельма. Так техасцы познакомились с немецким чудо-оружием, которому предстояло пролить еще много американской крови. Оперативные документы Секретная телеграмма от командующего Балтийским флотом адмирала Счастного в Ставку Верховного Командования генералу Корнилову от 10 декабря 1918 года. Имею честь доложить вашему высокопревосходительству, что операция по высадке морского десанта в районе города Росток прошла успешно. Под прикрытием отряда миноносцев и двух линейных крейсеров «Бородино» и «Наварин» С транспортных судов была совершена выгрузка Симбирского пехотного полка. За все время операции противодействие со стороны судов Крикс-Марины не отмечалось, равно как и сопротивление противника на суше. Город Росток был полностью занят нашими войсками к 16 часам 9 декабря. Гарнизон города сложил оружие и был распущен по домам согласно вашему приказу. В настоящий момент в Лебаве идет приготовление к высадке нового десанта в Киле. Зная, что на рейде порта находятся два германских линкора, броневой отряд крейсеров будет усилен линкором Петропавловск и отрядом гидроавиаторов под командованием адмирала Беренса. адмирал счастный» и секретные телеграммы генерала от инфантерии Маркова, военному коменданту Берлина, генерал-лейтенанту Яковлеву, от 11 декабря 1918 года. На ваш запрос от вчерашнего дня относительно продовольствия населению Берлина сообщаю, что обещанное продовольствие будет через три дня, до момента его поступления на склады в вверенной вам дивизии, «Приказываю производить кормёжку немцев на полевых кухнях вашего соединения из расчёта обычного суточного солдатского пайка. Об этом необходимо сегодня же известить город, и отказов для обратившихся за пищей немецких граждан не должно быть». Генерал от инфантерии Марков. Из приказа кайзера Вильгельма к матросам, унтер-офицерам, обер-офицерам и адмиралам Крикс-Марины от 14 декабря 1918 года. Благодаря умелым действиям фельдмаршала Людендорфа, Восточный фронт восстановлен на берегах Эльбы и орды русских захватчиков, поддержанные берлинскими изменниками, полностью остановлены. В этот смертельно опасный для страны момент вся тяжесть и ответственность за судьбу германского народа полностью ложится на ваши плечи, друзья мои. От того, как вы выполните возложенное на вас задание, полностью зависит исход всей этой войны. За годы войны вы свершили много подвигов и одержали блестящие победы, которые золотом будут вписаны в анналы нашей истории. Теперь вам нужно одержать всего еще одну победу над врагом, которая позволит нам потребовать от стран Антанты достойный для себя мир. Я полностью убежден, что герои Германии не только не посрамят честь и славу империи, но и смогут спасти ее в столь трудный момент нашей истории. Кайзер Вильгельм.